— Нет, — со вздохом ответил Сириус, — нет его, там уже нет. Года не прошло, как он умер. — Умер? — Там многие умирают, — печально сказал Сириус. Большинство сходят с ума и перестают есть, просто не хотят больше жить. Можно было даже сказать, когда узник умрет, потому что дементеры чувствуют смерть и радуются, а сын Крауча... И так уже болел, когда его привезли. Краучу с женой, как важному министерскому работнику, позволили перед смертью его навестить. Вот тогда я и видел Крауча в последний раз. Он шел мимо моей камеры и чуть не нес жену на руках. Она тоже потом недолго прожила. Умерла от горя. Сгорела, как свеча, как и сын. А Крауч даже не приехал забрать тело сына. Я видел, как демонтеры похоронили его за стенами крепости. Сириус поднес к рту кусок хлеба, но тут же отбросил, схватил фляжку с тыквенным соком и в один прием осушил до дна. Вот так! Крауч думал, что все у него в руках. А вон оно как вышло. Сириус утер губы тыльной стороной ладони. Только что герой, министром магии, чуть не стал, и вдруг сын умер, жена, имя опозорено, и я слышал, как сбежал из тюрьмы. Его уже не так любят, как раньше. После смерти его сына стали жалеть, и многие себя спрашивали, как это мальчик из хорошей семьи вдруг попал в такую компанию. Только один ответ и напрашивался — отцу было не до него. — Пост министра занял Корнелиус Фадж, а Крауча сместили на должность начальника отдела международного магического сотрудничества. Воцарилось долгое молчание. Гарри думал о том, как на чемпионате мира по Квиддичу в лесу Крауч выпучил от гнева глаза на своего провинившегося эльфа-домовика — Так вот, оказывается, почему Крауч взбесился, когда нашел своего эльфа под черной меткой. Он вспомнил сына, позор и то, как он потерял доверие коллег по министерству. «Грюм мне сказал, что Крауч просто помешался на ловле черных магов», — сказал Гарри Сириусу. «Да, я тоже слышал, что он как одержимый гоняется за черными магами», — кивнул «Сириус». А, по-моему, он все еще думает, что если поймает хоть одного пожирателя смерти, то к нему станут относиться по-прежнему. Поэтому он и забрался в кабинет снега, — Торжествующе воскликнул Рон, глядя на Гермион. — Да что в этом толку-то? спросил Сириус. — Как что? — воскликнул Рон. Сириус покачал головой. — Не. если Крауч подозревает снега, почему не приезжает судить ваш турнир? — Лучше повода, чтобы следить за ним, и придумать нельзя. — Нет, что-то здесь другое. — А что, у Снега правда что-то недоброе на уме? — спросил Гарри. — Доброе или недоброе, а Дамблдор Снегу доверяет и... — начала было Гермиона. — Да ладно тебе, Гермиона! — отмахнулся Рон. — Дамблдор, конечно, умный и вообще... Так что ж, его теперь ни одному черному магу не провести? А зачем он тогда в прошлом году спас Гарри? Оставил бы его умирать, да и все. Но откуда мне знать? Может, он испугался, что Даблдор его вышвырнет из школы. А ты что скажешь? Сириус, громко спросил Гарри, и Рон с Гермионой замолчали. Скажу, что они оба правы. — ответил тот, задумчиво глядя на Рона и Гермиону. — Я и сам все время думаю, зачем Дамблдор взял его в школу? Снег, еще когда учился, интересовался черной магией и здорово в ней поднаторил. Тогда уже ходил весь такой худой, немытый, с длинными сальными волосами. При этих словах Сириуса Рон и Гарри с улыбкой переглянулись — На первом курсе он знал больше заклинаний, чем добрая половина семикурсников, и был в шайке слизеринцев, которые почти все потом стали пожирателями смерти. Розье и Уилкис, ну, этих двоих убили мракоборцы за год до падения Волана морта Сириус стал причислять пожирателей смерти и загибать пальцы. Лестрейндж, муж и жена, в Аскабане. Эвери, я слышал, отвертелся, заявил, будто служил темному лорду под заклятием Империус, и все еще на свободе. А вот Снега, насколько я знаю, даже ни в чем и не обвиняли, и пожирателем смерти не называли, да только это еще ничего не значит. Поймали-то не всех. Снег умный и хитрый, и открутиться сумеет. — Снег знаком с Каркаровым и не хочет, чтобы об этом узнали, — сказал Рон. — Ага, видел бы ты выражение лица Снега, когда Каркаров заявился вчера на урок зельеварения, прибавил Гарри. Каркаров хотел с ним переговорить и сказал, что Снег его избегает. Каркаров был сам не свой. Он что-то показал Снегу у себя на запястье, только я не видел, что... — Кто-то показал на запястье? — удивленно переспросил Сириус, рассеянно провел пятерней по немытым волосам и пожал плечами. — Ну, я уж совсем ничего тут не понимаю. Но раз Каркаров сам не свой, значит, он пришел к снегу с вопросами. Сириус несколько времени глядел на стену грота, и на его лице, наконец, появилось выражение горечи. — Все равно... — сказал он. — Дамблдор Снегу доверяет. Их хотят Дамблдор. доверяет таким людям, которым другие ни за что бы доверять не стали, думаю, он никогда бы не взял в Хогвартс слугу Волан-де-Морта. — А что тогда Грюму с Краучем понадобилось в его кабинете? — не сдавался Рон. — Ну... Грюм-то, скорее всего, каждый угол в Хогвартсе обшарил, и кабинеты всех учителей медленно проговорил Сириус. «Уж кто-кто, а он-то свою работу знает, и как уберечься от черной магии тоже. Он никому не доверяет, и ничего удивительного, после всего, что он видел, думаю, так оно и есть». Хотя он, когда была возможность, не убивал, а брал в плен. Он, конечно, никому не спускал, но никогда не опускался до того, чтобы поступать, как пожиратели смерти. А вот Крауч — это совсем другое дело. А болен ли он в самом деле? Если болен, так чего притащился в такую даль, в кабинет снега? А если здоров, то чего добивается? Из-за какого такого неотложного дела не пришел на трибуну для особо важных гостей? И чем он таким занят, что не может поехать на турнир? Сириус замолчал и стал глядеть на стену грота. Клювокрыл принялся шарить по каменному полу в поисках потерянных косточек. Сириус взглянул на Рона. — Ты, — говоришь, — твой брат личный помощник Крауча? А ты не мог бы спросить его, давно ли он видел Крауча? — Попробую, конечно, — неуверенно ответил Рон. — Только бы Перси не почуял, что я в чем-то Крауча подозреваю. Мой братец без ума от своего шефа! — А вы пока могли бы разузнать, как там дела с Бертой Джоркинс? Сириус указал на один из номеров пророка. — Бегман мне говорил, что они ее еще не нашли, — сказал Гарри. — Да, про него в статье пишут, — кивнул на газету Сириус. — Он там жалуется, что у Берты дырявая память. Может, она, конечно, и изменилась с тех пор, как мы были знакомы, только раньше она ничего не забывала, совсем даже наоборот. Особым умом она не отличалась, но память у нее была хоть куда, особенно на всякие слухи. От этого она и во всякие неприятности попадала. Забывала, что иногда полезно держать рот на замке. В министерстве она, скорее всего, мешалась, потому-то, может, Бегман ее так долго и не искал.